Глава вторая. Как Джеймс наконец протрезвел. Тот момент, когда отец Хонш во всеуслышании разрешил поцеловать нареченную, а по факту обреченную, что-то произошло. Руки обожгло, и я дернулся от боли. Тогда-то магический хмель неожиданным образом выветрился из моего замутненного сознания. пить три дня, мешая Эль с Ромом и настойками от боли. Не самая лучшая идея, особенно для мага. «Особенно если ни с того ни с сего решаешь усилить эффект заклинанием. Но до появления брачного рисунка на запястье меня это ни капли не тревожило. Пока не женился на случайной девице, едва не отдавшейся Марку Винчерту на Сенавале. «Массир», — обратился ко мне местный работяга, — «колечко-то же не отдайте». «Что?» — резко обернувшись, взглянул на говорившего. Тот отшатнулся и спрятался за бледную светловолосую девицу с огромными перепуганными глазами. «За мою жену, собственно». Туман окончательно ушел из головы. И мысли медленно, очень медленно стали приходить в порядок, раскладывая по полочкам события произошедшего. Взгляд метнулся к ней. К той, с кем предстояло коротать остаток жизни. Очень короткой жизни, надеюсь. Первым потоком пришло облегчение. Не страшное. Конечно, не в моем вкусе, но и уродиной не назвать. Чуть выше среднего роста стройная, пышногрудая, с маленьким чуть вздернутым носиком и пухлыми губами. Остальное, в принципе, не важно. Пока будем в столице, мама ее переоденет, подберет прическу, манером кое-каким обучит, если это вообще возможно. Может быть, даже разок на прогулку выведет, людям показать, если успеет. Возможно, даже до нее слухи дойдут. Впрочем, уже неважно. В свете новых событий, случившихся в жизни совсем недавно, вообще важного не осталось. Поэтому я и топил сознание в настойках, отягощая их магическим эффектом. «Как тебя зовут?» спросил у девицы, слушая свой осипший голос будто со стороны. Простудился, видимо. «Софи», неуверенно ответила она. Сомневалась, что правильно собственное имя знает или что замужем будет хорошо. Джеймс, кивнув, вынул кольцо из кармана жилета и, не глядя, сунул ей в руки. «Но будем знакомы, дорогая, наденешь сама». Отец Хонш нервно кашлянул из-за тумбы. «А все ли с вами в порядке, сын мой?» – уточнил он, видимо, запоздало разглядев, что со мной что-то не так. «Более чем», – успокоил его я, растирая лицо ладонями, стараясь прогнать из головы остаток спасительного дурмана. «Сомнительно». «Раньше сомневаться надо было», – ответил, тряхнув головой. «Но раз уж вы нас повенчали, как положено, то и документы подпишите, чтоб все по закону». С этими словами сунул отцу Хонжа мятое письмо счастья, хранившееся сложенным, как попало, во внутреннем кармане жилета. Девушка заинтересованно вытянула шею, но разглядеть ничего не успела. Побледневший батюшка схватил письмо, поднес к свече и, пробежав глазами по буквам, слегка задержался на королевской печати. Громко сглотнув, приписал под моим именем имя супруги, шепнул что-то. Новая надпись засветилась красным. Вспыхнула на миг и снова стала обычной, ничем не выделяясь на общем фоне. Теперь в королевской канцелярии узнают, что массир Джеймс Легман лойд женился, и распоряжаться его судьбой стоит более осторожно. При последней мысли я поджал губы, осознавая, что немного улучшил свои условия этой скоропостижной свадьбой. А вот девушку ждет большой сюрприз. «Что там?» – гневно спросила она, не выдержав. «Софи», – заблеял отец Хонж возвращая мне письмо слегка дрожащей рукой. «Твой супруг, он...» «Я лекарь», вмешался, не желая тратить время на истерике. «Потомственный маг, дипломированный, был лучшим на своем потоке». Самое интересное умолчал, с любопытством глядя в огромные глаза новоявленной женушке. Она, как и думал, не поняла подвоха, хотя ведь знает, что на Западе война и идут официальные сборы всего населения страны. Что уж говорить про медиков. Нас отправляют на фронт в первую очередь». «А что за бумага-то?» Продолжала допытываться раздраженно. «Уведомление», – пролепетал отец Хонш, пряча глаза. «Мы сообщили в главную канцелярию Ривенхейма о совершении важного события в жизни Массира Лойда, о вашем бракосочетании». Софи все еще не понимала, что именно ей недоговаривают, и ждала продолжения разговора. «Это ведь хорошо, что лекарь?» Подбодрила она нас. «Замечательно!» – радостно оскалился я. «Так вышло», – аккуратно заключил Хонш. «И, как говорится, совет да любовь. Пора бы и по домам разойтись. Ночь на дворе». Еще минуту назад он наверняка считал, будто совершил благое дело. Выдал местную бедовую девицу за богатого идиота. Обхитрил Дарга. Только вот бумага, в которой черным по белому было написано распоряжение короля о призыве на службу, вернула отца Хонда с небес на грешную землю. Я лекарь, лучший из выпускников своего рода. Но кто же знал, что честолюбие сыграет со мной столь злую шутку? Не успели мы отпраздновать окончание университета, как грянула война. Для обывателей столицы и близлежащих городов это слово пока мало значило, но западные земли уже обогрелись первой кровью. Призыв на службу был внезапен. Нет, не так. Он шокировал. Он разрушил мою жизнь и словно издеваясь, канцлер Моэри сообщил мне, вручая уведомление, заверенное подписью его величества, что призывают лишь лучших. Да, бессрочно, ибо мы все должны служить родине, ведь наш дар обязывает, много к чему обязывает. Но лекарям, окончившим учебу в последние три года, дана поблажка. Они не будут служить на передовых позициях. А уж если успели обзавестись семьей, то жены обязаны ехать с ними чтобы разделить все тяготы, как и положено. И вот последний пункт добил меня окончательно. Я выходил из канцелярии раздавленным, но не потерявшим надежды. Моя ненаглядная Элиза ждала в парке вместе со своей компаньонкой. Стоило увидеть ее, как решил, что дела мои не так плохи. Вместе мы преодолеем все, только вот она так не думала. Выслушав меня, Элиза изменилась в лице, словно бы повзрослев на несколько лет разом. Прежде невинный взгляд стал пристальным и холодным. Манящие губы цвета спелой вишни капризно искривились. Исчез щек мягкий румянец. «Хотите забрать меня на войну, Джеймс?» С новыми стальными нотками в голосе спросила моя возлюбленная. «В нищету и голод? По-вашему, там мне место?» «Элиза, я не говорил, о молил ее всем своим видом. Никто не отправит нас на передовую. Мы будем жить где-то поодаль». И ваша жизнь не так уж изменится. Я сделаю все». «Ах, оставьте». Она отступила и жестом позвала отошедшую к озеру компаньонку. «Марта, куда ты запропастилась? Неужели я должна напоминать тебе о правилах хорошего тона? Незамужная миссия наедине с массиром Ллойдом. Пристойно ли это?» «Я же, так вы же...» Залепетала ничего не понимающая дама, беспомощно глядя то на меня, то на хозяйку. «Ваш жених...» «Да», – прервала ее Элиза, – «в этом ты права. В обществе многие считают, что мы с Джеймсом вот-вот поженимся. Однако в свете новых обстоятельств она стрельнула глазами в мою сторону и, набрав побольше воздуха в легкие, громко выдохнула, одновременно стягивая с руки одетой в белую перчатку кольцо. То самое, что приняла от меня тремя месяцами раньше. Я больше не могу носить это, и с вашей стороны было беспечным дарить его мне». «Боже, что теперь будут говорить люди?» Тогда я еще не понимал, не верил в то, что происходило. Но она уже все решила. Моя Элиза. «Джеймс, только не нужно так на меня смотреть. Вы ведь понимаете, что мне нужно все обдумать. Поговорить с отцом, да и просто прийти в себя. Вы ошеломили меня?» «Я понимаю. И дам вам столько времени, сколько потребуется. Оставьте кольцо». «Нет». Она едва не швырнула его мне в руки. Словно украшение внезапно стало проклятым и могло причинить ей вред одним нахождением в ее руках с тонкими длинными пальчиками. «Заберите. И до скорой встречи. Холодает, правда, Марта?» «Так и есть, миссия», — закивала ее компаньонка, пряча от меня взгляд. «Не стоит вам мерзнуть с вашей-то чувствительностью к погодным условиям». «Ты права, как всегда», — отозвалась Элиза и, уже отворачиваясь, попрощалась со мной, произнеся всего три слова. «До свидания, Массир» не Джеймс. Больше она ни разу не назвала меня по имени. А спустя неделю я узнал, что отец отправил Элизу отдыхать на горячие источники, ведь она очень переживала из-за вынужденного разрыва помолвки. «Господин Лойд. новоявленная супруга силы дернула манжету моего рукава. С вами точно все в порядке?» С трудом возвращаясь из воспоминаний, я сконцентрировал взгляд на милой светловолосой девице, собирая в кучу мысли, так и норовившей разбежаться в стороны. «Итак, еще вчера я хотел погибнуть, а сегодня женился. Прелесть какая!» «Дорогая, с пафосом начал я и тут же осекся, позабыв имя той, с кем надлежало жить до самой кончины. Благо война быстро расставит все на свои места. Глядишь, и мучиться ей долго не придется». «Софи», — заботливо подсказал отец Хонш, проскальзывая мимо вместе с переносной тумбой. «Огу». Потерев лоб, задумчиво взглянул на недовольный прищур девицы и забыл, о чем хотел сказать. Из груди вырвался печальный вздох. Взял супругу за руку и слегка покрутил тыльную сторону ладошки. Посмотрел на отблес камешка в обручальном кольце. Красиво. Нахмурившись, припомнил ту, кому украшение предназначалось. «Элиза!» Кто-то закашлялся, и я вздрогнул. «Что ж, думаю, мы поладим», — проговорил тихо все еще удерживая в своей руке длинные тонкие пальцы. «Простите, дети мои, но церковь нужно запереть». Уже от двери окликнул нас отец Хонж. «Еще раз поздравляю». Я сжал зубы покрепче. Кивнул. Последние свечи были погашены мальчишками, и Софи, забрав свою руку из моей, блеснула глазами в темноте, как кошка. Я мотнул головой, присмотрелся, но она уже отвернулась. Подняв руку, спора перекрестился, решив заканчивать с утоплением горя в крепких напитках, и последовал за женой, чувствуя при этом жуткую жажду и совсем немного вину. «Ну, будьте благословенны, дети», напоследок сказал отец Хонш, после чего засеменил в сторону старых, но крепких домов. За ним последовала притихшая, постоянно зевающая толпа горожан, навязавших нам с Софией Стархуан сей скоропалительный брак. Я стоял, глядя на несколько десяток удаляющихся спин и никак не мог понять, что все, произошедшее этой ночью, — реальность. «Вот так ночь», — тихо проговорила моя супруга. Обернувшись, посмотрел на девицу. Она стояла, обняв себя за плечи, и тряслась всем телом. Даже зубы иногда клацали. Я слышал их стук. Устало вздохнув, я стащил себя пиджак, передал ей и сообщил. «Уже завтра мне, а теперь и тебе надлежит отправиться в Ревенхейм». «Можно было бы отправиться прямо сейчас, раз нас ничто не держит. Но вряд ли мы найдем извозчика в этот час. Да и отдохнуть перед дорогой не помешает. Я не спал, кажется, целую вечность». «Что же вы делали?» – пролепетала София удивленно. «Пил». «Пил?» – повторила она, щурясь. Еще несколько минут жонушка рассматривала меня так, словно только что впервые увидела. Затем запахнула мой пиджак поплотнее и заговорила громче, с яростными нотками в голосе. «Вы сказали, пил? И сегодня?» «Сегодня тоже, но не спиртное. Это был напиток несколько иного свойства. А что тебя смущает?» «Вы серьезно?» «Абсолютно». «Вы женились на мне, будучи в дурмане?» — выпалила Софи и тут же перепуганно заозиралась, прикрыв ладошкой рот. Я засмеялся. «Поздно переживать по этому поводу», — шепнул ей доверительно. «Боги одобрили наш союз, а значит, их все устроило». «Но это неправильно», — топнула ногой Софи. «Вы не должны были вести меня к алтарю в таком виде». «Я вообще ничего не должен был. Ни тебе, ни всем тем идиотам, что потащили нас в храм», — ответил зло. «Но так уж вышло, что на жизнь мне плевать, а афера подобного рода даже веселит. Только будет ли весело тебе? Вот вопрос, с которым стоит сегодня засыпать, милая девушка. Хотел сказать еще кое-что». Про ее аморальное поведение, про недостойные планы в отношении благородного массира. Про супружество, которое совсем не обещает стать сказкой. Только взгляд уперся в ее губы, синеватый от холода. Нахмурившись, решил отложить назидательную речь до лучших времен. И даже злость улетучилась сама собой. «Идем к тебе в дом», — примирительно выдал я. «Соберешь вещи, напишешь письмо с объяснениями матери и уложишь меня в постель». «Да не трясись ты так. Тебя в постели не жду». А вот от бутылки Рома или Эля не откажусь. Мы такого в доме не держим. Отрясёт меня от холода, а не от возможной близости с вами. Чему быть, того не миновать. И я от своих обязательств не отказываюсь». Задрав подбородок, София ринулась прочь. Гордая и непреклонная. А я только головой покачал. Глядя, как она нервно комкает в пальчиках лацкана моего пиджака. Острый язык новоявленной супруги – ужасный недостаток. И с ним нужно будет что-то делать. Иначе мы и до фронта не дотянем. Вернее, не дотяну я. Придется погибнуть на дуэли, отстаивая честь этой...» Поморщившись, решил не искать определения. Успокаивало то, что брачные рисунки не появились бы на наших руках, не быть Софи невинной и непорочной девицей. Хотя это и стало для меня полной неожиданностью. Вспомнить хотя бы, как кто-то из горожан крутил ее чулок. Найденный на сеновале. Воплощение непорочности. Огу. Как же меня угораздило ввязаться во все это. Да, переборщила с дурманом, желая облегчить душевные муки. Но дело сделано, и мы теперь женаты. Пусть так. Дом семьи Эстерхау находился на отшибе и оказался добротным снаружи и уютным внутри, что стало, пожалуй, первым приятным исключением за ночь. Мягкая мебель была обита дорогим сукном. Тяжелые гардины подобраны сознанием дела. Полы и стены отделаны качественно и явно недавно обновлялись. А у вас неплохо, похвалил я жену, оглядываясь по сторонам и одновременно снимая сапоги. И на магическую защиту не поскупились. Я почувствовал охранку. Видно прогадали, огрызнулась Софи. Она чужаков без приглашения пропускать не должна. Я пристально посмотрел на нее и объяснил, как неразумному ребенку. Мы теперь не чужие. Подавляя рвущееся наружу раздражение, И, продвигаясь, следом за супругой в гостиную добавил. «Больше скажу. По закону именно я теперь глава нашей маленькой семьи, дорогая. Так что не забывайся». Софи поморщилась, но героически промолчала. Хотя очередная колкость явно уже болталась на ее длинном языке. И на том спасибо. «Ну так что, напоишь меня чем-то горячительным? Или мне голодным спать идти?» Туман и вязкость насовсем ушли из головы чего на освободившееся место лезла всякая дрянь. Невольно думалось о том, как явлюсь женой в имении. Как обрадуется, мать с отцом. Как быстро пролетит отведенное для сборов на войну время. А еще перед глазами замаячил образ Элизы. Воспоминания о ней все еще причиняли боль. Хотелось не то напиться, не то выплеснуть на кого-то накопившуюся злость. А рядом была только София. «Налью», — донеслось из соседней комнаты. «Присаживайтесь, супруг дорогой, сейчас принесу вам погорячее». Так бы сразу, благосклонно кивнув, я упал на мягкий диван и, откинув голову, прикрыл глаза. Желание было лишь одно – отсрочить еще немного день, когда придется вновь становиться ответственным и серьезным массиром. Старшим сыном и наследником Даниэла Лойда, лекарем на службе Его Величества. Тогда же нужно будет задуматься над своим поведением. «Найти оправдание поступкам и искать способы решения многочисленных проблем, от которых я позорно бежал на донышко бутылки». «А вот и я», — слишком радостно сообщила София, появляясь в дверях с подносом. «Не спите еще?» И голос такой нежный, елейный. Я, если и начал дремать, проснулся окончательно, сразу перебирая в голове все варианты того, что она могла подлить в заветную бутылку. От настойки для расстройства желудка... «Да, я, да». Проверив магический резерв, уселся поудобнее и замер в ожидании. Да так и обалдел, разглядывая содержимое подноса, бережно поставленного на столик передо мной. «Что это?» – спросил хмурясь. «Иван-чай. Горяченький». Мило улыбнулась супруга. «Я и себе налила. Тоже, знаете ли, замерзла». Сказав последние слова, она присела рядом. Взяла одну из чашек и жмурясь отпила едва ли не треть кружки. При этом Софи умудрялась ухмыляться и щурить глаза, словно кошка, сумевшая сделать мелкую пакость хозяину. Я просил не чай. Вздохнув, все-таки озвучил то, что она так жаждала услышать. Нет, ее глаза озорно блеснули, с легкостью выдавая свои нравия девицы. А что же тогда? Ром, но я ведь говорила, мы подобного не держим. Как жаль, что вам не нравится чай. Я очень старалась вам угодить. Разглядывая довольную Софи, я вдруг задумался, сколько ей лет, совсем еще молодая, глупая. Я и сам был далеко не стар, но жизнь в столице приучила гораздо более злым шуткам. А ведь этой дурочке предстояло еще и на людях появиться, вместе со мной. Застонав, голос прикрыл рукой глаза. Хмель ушел из организма, бросив меня на произвол судьбы. И теперь, судя по всему случаю, забыться снова мне не предоставится минимум до утра. Да и тогда придется отказаться от загулов. Пришло время возвращаться в Рвенхейм И ехать придется не одному». Вздохнув, посмотрел на Софи, словно бы ненароком проводя рукой над своей чашкой с чаем. «Ничего. Ни я, да ни другой более безобидной пакости. Значит, она и правда так радовалась мелкой шалости, а не большой подлости. Баловство, да и только. Нахмурившись, я вдруг осознал, что не знаю о супруге ровным счетом ничего». Помню, Марк упоминал ее, ругался, что никак не затащит в койку. Но теперь знаю, что ломалась она лишь для того, чтобы отдаться ему в нужное время. Еще отец Хон что-то говорил. «Ах, да, отличная ученица!» Она еще взгляд прятала. Выходит, и это, скорее всего, ложь. Кто-то из толпы кричал, что воспитывает Софи лишь мать, и что мать ее нагуляла. Вот и все знания. Прекрасные рекомендации для девицы. Ничего не скажешь. «Вам нехорошо, господин Ллойд. Вы побледнели». Я обернулся. У молодой супруги был взволнованный вид. «Это меня счастьем накрыло», — проговорил в ответ, делая глоток чая и перекатывая его на языке. Успокоительная настойка. Вот что она добавила в чашку. Причем не слабая доза. Усну крепко до самого утра. «Значит, решила усыпить меня? Что ж, пожалуй, на это я пойду с удовольствием». Супруга жадно смотрела, как я пью чай с огромным трудом прячу торжественную улыбку но уголки и губ то и дело подрагивали привыкнуть к новому статусу не получалось а происходящее казалось дурным сном в самом деле разве мог дарк моего положения жениться вот так попасть все эти провинциальные авантюристки люди меня просто засмеют да что там я бы и сам умер от смеха расскажи кто про такого идиота что вообще меня заставило проснуться и покинуть номер Не иначе как нечистая дёрнула выйти проветрить пропитанные хмелем мозги. Взглянув на чересчур счастливую Софи, решил тоже сделать ей сюрприз. Ответный привет, так сказать. Чуй дёрнув рукой, пролил немного чая на брюке. Как неловко вышло. Сокрушаясь, покачал головой и попросил у девушки. «Подай мне салфетку, будь добра». Она поставила свою чашку и отошла к большому деревянному сундуку. Мне хватило этого времени, чтобы прочитать маленькое заклинание над её напитком. Софи вернулась, протянув мне чистое кухонное полотенце. Кивнув, я принялся промокать пятно на брюках и, дождавшись, пока она сделает пару глотков, заговорил. «Где твоя мать?» – спросил у девицы, лишь бы отвлечься от самоедства. Она ответила не сразу. Вернув чашку на поднос, поднялась и отошла на несколько шагов, после чего, сцепив руки в замок, наконец сообщила. «Уехала по делам. У нее своя лавка с тканями, да и шьет иногда на заказ». Повезла товар на продажу. Сама уехала. А отец? Я помнил слова толпы о том, что отца нет. Но решил выяснить, чем и с кем жила новоиспеченная женушка. Тем более заклинание правды уже начало действовать. И теперь ее наверняка распирало от желания рассказать о себе все. София отвернулась. Подошла к столу, стряхнула с него несуществующие крошки и заговорила громче необходимого, словно бросая вызов. «Одни мы. И она не обрадуется нашему браку». Как не обрадуются ему, думаю, и ваши родители. Только я устала в этом городе. Он мне жмет, как те красные туфли, из которых я давно выросла. А мама, она любит, но не понимает, не отпускает от себя. Теперь отпустят, хмыкнул я, понимающе. Ой, дура. Да, теперь у нее нет выбора. Софи вскинула подбородок. Собиралась, видимо, еще чем-то бровировать, но, встретившись взглядом, стушевалась. Отвернулась. Уставилась на стену перед собой. Добавила тихо. «Вы не понимаете. У меня выбора не было. Мама, она такая. Ее бабушка на учебу в свое время отправила. Далеко отсюда. В университет Ковергарда. Денег накопила. Дала с собой. И талант у мамы был. Думали, профессию получит, жизнь сложится. А мама беременная мной через полгода вернулась. Убрать меня отказалась. И никому не сказала, кто отец. «Может, просто не знает?» Заметил я, пожимая плечами. Обычное дело. Провинциалка оказывается далеко от дома. Вокруг толпы красавцев. Как тут устоять? Даже на самую неказистую девицу пара-тройка желающих найдется. Софи крепко сцепила зубы. Я видел, как проявились на скулах желваки. Но, к моему удивлению, сцен и нападок не последовало. Она лишь пожала плечами и заявила. Люди тоже так говорят, что мама просто не знает. А впрочем, мне плевать как бы ни было. И по всему я понял. Ей не было плевать. Ни на мнение людей, ни на молчание матери. Но вслух свои мысли я не озвучил. Допив напиток, просто вернул чашку на поднос и улегся на диван, подложив под голову несколько маленьких красиво вышитых подушек. «Вы спать будете?» Голос Софи был тихим. В нем даже прорезалась совершенно непривычная робость. «Хотелось бы», ответил ей, прикрывая глаза. «Меня сморило что-то». «Скоро нам отправляться в путь, а я не спал толком. Последние трое суток». Да-да, она замялась, умолкла. Послышался шорох, скрип дверцы и шелест тканей. Похоже, она искала, что взять в дорогу. Спустя минуту я буквально почувствовал, что супруга стоит рядом. «Что еще?» — уточнил, открывая один глаз. «Вот», — ответила она, протягивая мне теплое шерстяное одеяло. «За ночь дом остынет, и будет прохладно». Мы же без магии греем, печкой. Спасибо, буркнул, укрываясь отворачиваясь на другой бок. Лишь бы не видеть эту глупую наивную дурочку. Я ведь мог оказаться сволочью. И сейчас вытворял бы с ней такое. Неужели она не понимает? Верт знает что. И матери ее высказать пару слов не помешало бы. Если не смогла втолковать собственной дочери, что такое элементарная осторожность, то хоть бы с собой ее брала и присматривала. А теперь мне с ней таскайся пока не пойму, как развод оформить. Не тащить же ее на войну в самом деле. Что же я наделал? Нет, это должно быть кошмар. Проснусь, и все станет прежним. Я почти убедил себя в нереальности произошедшего, но тут услышал тихое позвякивание посуды. «Спите, спите», — выпалила Софи в ответ на мой недовольный взгляд, унося поднос чашками. «Хороших снов». Дверь в гостиную закрылась, и я упал на спину, закинув обе руки под голову уставившись в потолок невидящим взглядом. Вспомнил вдруг, как поругался с отцом перед отъездом. Он требовал от меня только одного – достойного поведения. «Ты, лойд Дарк на службе его высочества. Так не смей уподобляться своим друзьям, которых хватает только на бордели и карточные клубы. Хватит жалеть себя, Джеймс, жизнь продолжается». Но я жалел. «А как иначе, когда ты привык жить по плану?» когда детально расписал каждый пункт, каждый следующий шаг. Учеба, отличная практика, женитьба. И вдруг война, призыв и предательство той, кого считал единственной. Да, я сорвался, проиграл кучу денег, пропил их, прогулял с Марком Ирвином, уехал с ними вверх знает куда, чтобы продолжать предаваться разврату и унынию. И вот женился. Нервно перевернувшись на бок, закрыл глаза, пытаясь все-таки уснуть но мысли разрывали голову на части. Чего она ждала от этого брака? София Стархаун, навязывая себя в жены Марку Винчерту. Пусть даже не знала, что он обручён, Чего она ждала? Сочувствие? Понимание? Или хотела проникнуть в сердце через постель, сначала пробудив страсть? Бред. Что могла показать невинная девица такого, чего Марк не видел в борделях? Дура. Думая о Софии, снова почувствовал небывалое раздражение. И немного злость. Причем злость на себя. Она ведь даже не знает, с кем связалась. И что ее теперь ждет. Если не смогу устроить развод, то дальше война. Я тот, кто покажет ей самое ужасное, что можно увидеть. Глупая, глупая дурочка. А я идиот. Нужно найти способ и расторгнуть брак с ней. Пока не поздно. Вернуть ее матери. Белеть запереть на замок и хорошенько наказать за проступок. В соседней комнате что-то упало. Затем послышалась ругань. Софи выражалась не хуже портовых мужиков. И я поморщился, поздравляя себя с успешной женитьбой. «Бросаю пить и точка», — пообещал вслух, закрывая глаза. И тут же добавил тихо. Но не сразу. «Резко бросать нельзя».